Валерия сказочная. Сдайся мне Смирнова. Читает Иролав. Глава первая. Кристина. Стоешься на математику. Спрашивает Даша. Единственная, кто знает о моей договоренности с Петром Сергеевичем, не молодым и не самым богатым преподавателем. Я отстегиваю ему честно заработанные на фрилансе денежки, а он мне рисует пятерки. Разок была четверка, ведь с ней можно красный диплом получить. А выглядит правдоподобнее. Да и в тот момент мне нужно было сэкономить. В общем, необходимости ходить на профильную математику у меня нет. Но я иногда изображаю видимость деятельности, чтобы не спалить нас обоих. Да, обдумав, все-таки решаю. В конце концов, семестр только начался. Сегодня я впервые встречусь с Петром Сергеевичем с момента, как мне экзамен нарисовал. Почему бы сразу не обсудить нюансы на последнее полугодие нашего сотрудничества? Отлично. С энтузиазмом реагирует подруга, забирая из гардеробной и свое, и моё пальто. Ведь математика у нас в другом корпусе проходит, который через дорогу. Тогда, может, сразу после пар пойдем на благотворительную вечеринку? Если там будут вкусно кормить, ладно. Машинально соглашаюсь, ведь забежала бы в общагу только ради еды. Выгляжу и так подходяще. Дресс-кода там вроде быть не должно. Но мы с Дашей на всякий случай сразу в платьях в универ пришли. Подруга сияет от моего ответа и горячо подтверждает наличие самых разных гусних на вечере. А я спокойно одеваюсь, протянутое пальто. Скорее боковым зрением уловив, как в гардеробу подходит какой-то красавчик. Судя по всему, старшекурсник. Хотя я это совсем мельком подмечаю. Вижу только, что высокий брюнет, не брезгующий спортзалом. но ну, или на физре отрывается, уж не знаю. Особого внимания не обращаю. Может, для кого-то кажусь странный, но всякие свидания или отношения меня не волнуют. И даже непонятно, к чему я об этом подумала сейчас. «Не забывай, ты обещала мне будку поцелуев», напоминает Даша. Я одна не справлюсь. Мгновенно забываю о присутствии тут кого-либо рядом. Еще вот такая темка животрепещущая. Я хоть и храбрюсь перед подругой, чтобы ее поддержать, но еще вопрос, для кого из нас это будка большим испытанием станет. Ведь тот первый и единственный раз, когда я сама осмелилась поцеловать понравившегося мне парня, он сказал, что я ни фига не умею и обсмеял еще. Вроде как многие потом в классе узнали. С тех пор меня отрезало. «Ты так напоминаешь об этом постоянно, будто думаешь, что я передумаю». Хмыкуй, не выдавая сомнений Даши. Но раз уж я иду с тобой на это мероприятие, то буду участвовать в каждом действии, которое там намечается. Заодно хоть узнаю, каково это. Ты имеешь в виду целоваться? Подразнивает подруга, которая думает, что я к концу второго курса, на котором мне 19 исполнилось, так и не пробовала это действие. Ну да. Беззаботно откликаюсь. Мы уже обе оделись, а потом идем к выходу. Может, это даже лучший способ попробовать сразу на нескольких потренироваться? Мы еще немного шутим на эту тему, пока идем к корпусу, в который математика будет. Но в мыслях у обоих другое. У Даши, как я подозреваю, взбудораженность по поводу предстоящего вечера, который какие-то блогеры организовали. Она все хочет стать одной из них, вот и ищет всяких возможностей влиться. Хотя, конечно, блага у дела тоже подругу манит. Все вырученные средства с развлекалок, типа будки поцелуев на том вечере, идут в фонд малоимущим семьям. Ну, а меня больше волнуют, какие на этот раз аппетиты у Петра Сергеевича. Я последний раз четверку вместо пятерки попросила, не слишком и сэкономив на этом. С каждым семестром преподаватель позволял себе больше требовать. Инфляции все объяснял. Но я хоть и подрабатываю видеографом во фрилансе, Все же не купаюсь в деньгах. Видимо, опять 4 придется просить. Только платить как за 5 на первом курсе. Ну и ничего. Зато с другими предметами я сама способна справиться так, чтобы диплом не испортить. В ту студию, на которую наметилась после универа, только с красными берут. А зачем видеооператору, на которого я учусь, быть специалистом по профильной математике? Мы с Дашей садимся за первую парту. Привыкли за ней сидеть, да. И прятаться нет смысла, когда на красный диплом идёшь, как я. Ну или активистка группы, как подруга. На математике я бы, конечно, неприметнее себе вела. Да только ведёт у нас Пётр Сергеевич, с которым всё схвачено. Только пока он что-то задерживается слегка. Хотя аудитория открыта. В ней до нас другие ребята занимались. Вроде четвёртый курс преподавательница выходила незнакомая, старшекурсники к моменту нашего прихода уже разошлись все. В общем, пока мы сидим и разговариваем. Не столько даже парочками, а всей группой. Хотя я особо не вслушиваюсь, ведь Даша показывает мне Инстаграм с последнего похожего благотворительного молодежного вечера. С виду довольно интересно. Наверное, и нам стоит снимать не только в формате сторис. Говорят, он молодой. Неожиданно доносится на меня голос Яна, нашего старосты. Уж не знаю, почему я вдруг цепляюсь за эту фразу и начинаю прислушиваться. Вроде ничего особенного в ней не было. Мало ли о ком речь. А почему мы вообще узнаем такие новости только сейчас? Как-то радостно откликается Ксюша. Ты ж староста, мог бы и раньше нас предупредить. Тут я уже начинаю слегка настораживаться. Не нравится мне этот ее энтузиазм, как и задержка Петра Сергеевича, которого Ксюша, кстати, никогда не любила. Может, пары просто не будет? Но тогда почему все остаются на местах? Потому что читать расписание надо всем, а не ждать, когда староста подскажет. Назидательно отвечает ей Ян. И следующие слова звучат меня ударом под дых. Там написаны имена и фамилии преподов. Мой косяк, что я только сейчас внимание обратил, что под математикой не про Сергеевича написано было. Зато успел у старшекурсников поинтересоваться, кто такой этот Ярослав Андреевич. «Хм, молодой, говоришь?» – спрашивает кто-то еще. А я уже даже не различаю, кто. Ловлю сочувствующий взгляд подруги. Сглатываю. Пётр Сергеевич. И вот что он вдруг исчез». Да, говорят, он ведет студентов нескольких универов именно с первого курса по самым разным предметам, чтобы потом удобнее было себе сотрудников выбирать. Во всех предметах шарит на нужном для нас уровне. Уж не знаю, как работает, видимо, тайну хранит как и студенты, которые удостоились предложения по стажировке. Так вот, он считает, что наблюдать потенциал и то, как им человек распоряжается, эффективнее самого начала. Важно и даже уважительно к упоминаемому преподу отвечает Ян. Нас это, понятное дело, уже не касается. Мы не перваши, но нас все равно взял вроде как экстренно на замену Петра Сергеевича. Офигеть новости. Все активно обсуждают информацию, которую староста предоставил. И таких загадочных кадров у нас еще не было. Но мне вот вообще наплевать, кто он там такой. В любом случае, это так не вовремя. Прокручиваю в голове возможности договориться с кем-то. Судя по всему, вполне обеспеченным. И морщусь. Вот это облом. Какого чёрта? Не выдерживаю, проговариваю вслух. И вдруг замечаю, что остальные молчат, будто меня слушают. «Откуда он вообще взялся? И где Петр Сергеевич?» Недовольно подытоживаю, оглядывая группу и призывая хоть кого-то возмутиться вместе со мной. «Алексей и Дане, вроде в любимчиках, у Петра Сергеевича был. Только вот даже наш ботаник молчит. Причем глазами куда-то мне за спину многозначительно стреляет. И тут я замечаю, что не он один. Все смотрят в сторону, где обычно преподаватель находится». Говорят, уволен за взяточничество. Неожиданно отвечает мне именно оттуда. Медленно поворачиваюсь. «Ну, откуда я взялся?» Предлагаю догадаться самой. С ухмылкой заявляет, уже глядя мне в глаза, действительно молодой и очень даже симпатичный новый преподаватель. Как ни странно, я не испытываю неловкости от того, что он случайно услышал мои слова о нем. Меня вдруг гораздо больше занимает другое. Чем-то этот препод напоминает того красавчика, который к гардеробу тогда почти одновременно с нами подошел. Даже жаль, что не рассмотрела того толком. Но рубашка вроде синяя была, как и на Ярославе Андреевиче. И спортзалом наш преподаватель тоже не брезгует явно. И рост такой же высокий. Скольжу взглядом по его лицу, но понимаю, что безрезультатно. Я на того красавчика так не смотрела. Черты его вообще не могу вспомнить. Да из чего бы? А вот у препода красивые глаза, голубые, синевато-матовыми, и губы на удивление чувственные, полные даже, что для мужчин редкость. Вот чёрт, куда я пялись? Да ещё при чуть затянувшемся молчании, во время которого Ярослав Андреевич сухмылкой смотрит на меня, так будто я какой-то интересный экземпляр для изучения. Отважив взгляд их морюсь. Что-то мне подсказывает, что препод очень даже уловил, что я на его губы обратила внимание. Теперь вы не против, если я все-таки начну? Иронически интересуется Ярослав Андреевич у меня, а я больше не смотрю в ответ. По телу неожиданный жар гуляет, когда вдруг понимаю, что его теперь могло относиться не столько к его пояснениям, сколько к тому, что я чуть ли не демонстративно оценивала его внешний вид. «Давайте», — бурчу. «Хотя ведь можно было вообще не отвечать на его дурацкий вопрос. Или безобидно кивнуть. Зачем нарываться? Я ведь в математике ровным счетом ни черта не смыслю. Чуть не добавляю, что в целом не против его присутствия, но осекаюсь. Хватит ставить себя в глупое положение. Вряд ли он серьезно воспринимает мои слова, чтобы мне пытаться их сгладить. А наладить контакт постараюсь наедине. Все равно ведь подойти придется». «Хотя бы попытаться, терять нечего». «Спасибо», — снисходительно усмехается моему разрешению препод. А потом, наконец, приходит к своему столу, вроде как оставляя меня в покое. «Да, как вы уже знаете, меня зовут Ярослав Андреевич, и в ближайшее время я буду вести у вас профильную математику. Всего один семестр, но тем не менее. Откидываясь на спинку стула, почти что расслабляясь. Начало вроде стандартное. Сюрпризов быть не должно. Сегодня лекция, а до семинаров уж точно найду способ с ним договориться. Скорее всего, если и получится раскошелиться, то придется намного больше, чем с Петром Сергеевичем. Ну, хотя бы так. Лишь бы была возможность закрыть эту долбуну математику без лишних нервотрепок. Отгоняю тревогу по поводу того, что Ярослав Андреевич принципиальным оказаться может. Вроде бы с виду не похож. «Да и кому деньги лишними будут? Ему вообще должно быть все равно на мою успеваемость. Он тут скорее случайно, да и сам не то чтобы препод». Лениво открываю тетрадь, особо не вникая в его слова. «Но пока мы с ним наедине не остались и не прояснили мою ситуацию, стоит изображать из себя хорошую студентку и не нарываться лишний раз». «Еще не хватало, чтоб спросил что-то, а я ведь ответить не смогу». И ладно бы ему, но тут и у группы могут возникнуть вопросы. Ребята ведь думают, что честно сдавала. А Ярослав Андреевич будто издевается. Стоит только мне подумать об этом, как он уже журнал наш открывает, пролистывает задумчиво и многозначительно пробегает взглядом по нашим лицам, чуть задерживаясь на мне. А я уже начинаю жалеть, что прослушала, о чем до этого говорил. Не по себе от чего-то. И, видимо, не зря. «Вижу, лучше всего предметом владеют Алексеев и Альховский. неожиданно заявляет преподаватель. Причем прицельно так, будто замышляет что-то. Это те, у кого только пять. С одной четверкой Данилов, Дмитриева, Леонов и Смирнова. Все названные присутствуют? Поднимите руки. «О, не к это чую. С чего бы ему нас выделять, если только поспрашивать не хочет?» Например, чтобы проверить общий уровень группы на нас, как на знатоках. Узнать про темы там всякие, например. Это ведь логично, учитывая, что Ярослав Андреевич экстренно на смену Петру Сергеевичу пришел и вряд ли в курсе, как там и что у нас было. А еще очень даже возможно, что из всех названных он именно меня решит поспрашивать. Ведь мы уже своеобразно взаимодействовали. Прицепится наверняка. Эта мысль заставляет меня чуть ли не съежиться за партой. Руку не тяну. Он пока наша фамилия не знает, и, надеюсь, по списку пробегаться потом отдельно не будет. Отмечать отсутствующих. Ой, ведь и такая возможность есть. Может притвориться, что мне плохо? Я не смотрю, а скорее чувствую, как Ярослав Андреевич оглядывает тех, кто руки поднял. И почему-то на меня тоже в какой-то момент смотрит. Опять слегка задерживает взгляд и прям чувствую, что коварный. Хоть и в ответ свой не поднимаю. Делаю вид, что мне очень интересны пустые листы собственной тетради. И тут, когда я уже решаю, что пронесло, ведь взгляд Ярослава Андреевича к журналу возвращается, нашего старосту приспичило заговорить. Вот нафига, а? Все присутствуют. Я староста, Ян Ольховский. Водушевленно сообщает он чуть ли не с гордостью. А я только и могу, что мысленно просить все известные мне, пусть даже вымышленные силы, чтобы Ярослав Андреевич не заметил, что поднятых рук было меньше. Или не было. А есть до сих пор. Не знаю, держат ли они все еще. Проверять не рискну. И так на меня некоторые бросают взгляды и хорошо хоть не спрашивают, почему не подняла. И если все, тогда почему одна рука не поднята? Сегодня явно не мой день. Какой наблюдательный у нас Ярослав Андреевич! «Настоящий математик», — заметил недостающее слагаемое. Но, вы не только он. На меня все больше однокурсников поглядывают, и лишь вопрос, когда скажут что-то. Да и есть ли смысл им заговорить, когда Ярослав Андреевич тоже замечает интерес к моей персоне? А слагать факты наверняка умеет. Он ведь смотрит теперь только на меня. Чуть ли не в упор. Ждет. «А что?» Я даже встрепенулась, настолько вхожу в роль, типа только сейчас очнулась. Я просто задумалась. Сзади раздается несколько смешков, но я игнорирую. Меня гораздо больше волнует, как теперь избежать участи быть допрашиваемой. Если раньше я на ниточке в этом плане висела, то теперь никаких сомнений, что спрашивать будут именно меня. Ведь отличилась уже второй раз. Да, и Ярослав Андреевич с сомнением ухмыляется а во взгляде чуть ли не ласковые смешинки. Что-то мне подсказывает, что однокурсники купились на мою актерскую игру, а вот он — нет. Ладно, расслабьтесь. Я пока не собираюсь никого спрашивать. Неожиданно заявляет, отведя от меня взгляд. Просто было любопытно. Итак, продолжим.